329. Гуру. «Скажу тайну успеха в преодолении себя. Никакими неуспехами не смущаться, но, оценив ошибку по достоинству и взвесив ее, тотчас же двигаться дальше. Главное, не поддаваться ее омрачению, пожирающему сил. Мы пришли к заключению. Надо быть сильным всегда и во всем, и этого надо держаться». Удержаться по правильному направлению — залог успеха. Тогда каждое движение и каждый поступок, даже маленький, будут двигать вперед. Это следует крепко запомнить. Тогда двигают даже ошибки. На них и учимся. Вот тайна успеха. Он обеспечен, если огненный облик владыки всегда перед тобой. и куда бы тогда ни пошел человек, направление будет правильным.